Глава восемнадцатая. К вопросу о Крыме. После Гнездяковского переулка мы с Артуром вернулись на свое рабочее место и решили попить чайку. Разматывая шнур, Артузов спросил. «Тебе во Франции сотрудники не нужны? Французские и немецкие знают в совершенстве, английский на уровне. Сотрудники мне всегда нужны». Рассеянно отозвался я, еще не отошедший от встречи с бывшим быком из девяностых. Потом спохватился. «Ты мне не бриков ли сватаешь, или одну Лилю?» «Обоих, Иосипа и Лилю», — хмыкнул начальник КРО ВЧК. «А как ты догадался?» «А что тут не догадаться?» Читал, что Осип Брик был сотрудником ОГПУ, да и по Лиле масса вопросов. Например, почему она крутила романы лишь с известными особами. С членом Дальбюро Дальневосточной Республики, не помню фамилию, не то Краснохарев, не то Краснолицев, как-то так. Еще упоминают Комкора Примакова, с которым Лиля жила в гражданском браке. В промежутках между ними имелись и другие персоны, фамилии которых не упомню. «Случайный выбор? А если Лиля Брик не просто дама, слабая на... Э, одно место, а личный агент Артузова?» Вполне себе могло быть. И поездка начальника КРО в Мур связана не столько со смертью Маяковского, а с желанием вывести Бриков из-под удара. Но не стал делиться после знанием, ответил другой. «А тут и догадываться не нужно». Бриков сейчас нужно куда-нибудь спрятать, а иначе поклонницы Маяковского их тухлыми яйцами закидают. «Если бы яйцами!» — грустно вздохнул Артур. «Лилю сегодня около собственного подъезда две дамы избили. Ладно бы гимназистки, так пожилые. Хорошо убежать успела. А если придут мужчины? У Маяковского поклонников много. Вообще-то...» — спохватился начальник КРО. Про догадаться я не о том спрашивал. Ну да ладно. Ты человек дошлый, додумался. Так что скажешь? Касательно жилили Брик как сотрудницы, надо подумать. Давно хотел получить в хозяйстве девушку, способную вести постельную разведку. Но, понимаешь, не могу придумать, куда я их дену. Осип Брик вроде бы юрист по образованию. Возможно, этот на что-нибудь изгодится. А супруга? «Неужели тебе во Франции не пригодится красивая женщина?» – заулыбался Артур. «Пригодится», – не стал я спорить. Вопрос лишь, когда она пригодится. Есть ли смысл брать девицу про запас, словно банку консервов? Впрочем, я пока не отказываюсь, надо подумать. Может и впрямь взять с собой Бриков? У Лили, насколько помню, мать работает у товарища Красина, а младшая сестра живет в Париже, и ей предстоит стать женой будущего классика и коммуниста Арагона. «У нас есть свои люди в Лондоне, у Красина», – поинтересовался я. «Если есть, то моргни. Имена и фамилии говорить не обязательно «Даже если есть, то мне неизвестны», – покачал головой Артузов. но, скорее всего, никого нет. Ты с Красиным знаком? Откуда? Красин – товарищ очень оригинальный, у него и своих денег много, а он еще и саркоса приличный навар имеет. Но когда его привлекли к работе, товарищу Ленину лично пришлось уговаривать, поставил условия, чтобы никаких чекистов в окружении не было. Если Феликсу Эдмундовичу это удалось, честь ему и хвала». Я хотел спросить у Артура еще кое-что, но зазвонил телефон. Артузов взял трубку и, судя по тому, как мой друг напрягся, звонил кто-то из начальства. «Так точно, у меня. Что делают? Чай пьет? Слушаюсь». Положив трубку на рычаг, начальник КРО сообщил. «А тебя товарищ Ленин разыскивает. Очень хочет, чтобы ты к нему явился». Правда, чай тебе разрешено допить, но как допьёшь, к нему в кабинет. чечерин уже в пути, так что поторапливайся. Ага, какой уж тут чай. Если звонит большое начальство, желание чаёвничать пропадает напрочь. «Машину дашь?» «Сам отвезу», — сказал Артузов, вытаскивая шнур из розетки. «Ишь, инженер-металлург». «Уж я, на что гуманитарий, но знаю, что по правилам техники безопасности нужно браться за вилку». Фотиева в приемной улыбнулась как родному. «Лидия Александровна, а у меня для вас есть подарок», — сообщил я, вытаскивая из кармана флакон французских духов. «Ох, Владимир Иванович, не стоило!» — всплеснула руками женщина, но пузырек взяла и сразу же спрятала его в стол. Оглянувшись на дверь в кабинет, полушепотом сообщила. Георгий Васильевич прямо-таки светился от счастья, когда в кабинет пришел. А Владимир Ильич приказал все дела отменить и вас разыскать. Сразу и заходите, я даже докладывать не стану. Я улыбнулся Фотиевой и потянул на себя дверь. Да, Владимир Иванович, хотел спросить, как там Наташа? Когда наследника ждете? Скоро, очень Скоро. Постучал я по деревянной столешнице, а Фотиева опять заулыбалась. «Наташе от меня огромный привет. А еще, вы брак зарегистрировали?» Я чуть не выматерился. Половина страны живет в незарегистрированном браке, а меня постоянно спрашивают, зарегистрировали ли мы свой брак. Но все-таки кивнул. «Разрешите?» – поинтересовался я для порядка. «Здравствуйте, Владимир Иванович! Садитесь!» Поприветствовал меня Ленин, поднимаясь со своего места. Поздоровавшись с Владимиром Ильичом из с Чечериным, я уселся рядом с председателем Совнаркома. «Владимир Иванович, выпки везли очень важные новости», пошелестел Владимир Ильич бумагами. «Сами понимаете, что для нас очень важно заключить договор о дипломатическом признании с Францией, одной из самых крупных держав Европы». Не сомневаюсь, что, глядя на нее, подтянутся и остальные державы. Георгий Васильевич предлагает отправить вас в качестве руководителя делегации для подписания договора. Если вханцузы доверили нам начать переговоры, то вам будет проще продолжить эту работу. Георгий Васильевич даже предлагает взять вас на это время своим заместителем. Как я понял, вы уже заработали у вханцузов определенный авторитет? Про авторитет сказать не могу, но недавно французы заявили, что собираются наградить меня орденом почетного легиона. Похвастался я. Говорят, что я внес вклад в укрепление экономики Франции. Все-таки наши торгпредство закупает огромное количество товаров, платит налоги. Про то, что торгпредство внесло вклад в небольшой финансовый кризис, я говорить не стал. Может, Владимир Ильич одобрит выпуск фальшивых ценных бумаг, а может и нет. «А вы согласитесь?» – поинтересовался Чечерин. «Решил, что отказываться нелепо, тем более, что документы будут выписаны на Кустова, а не на Аксенова. И правильно сделали, что не стали отказываться», – одобрил Владимир Ильич. «Я бы не возражал против идеи возглавить делегацию, мне это даже и лестно, если откровенно, но опасаюсь, что из-за меня могут возникнуть сложности. Не так давно на меня вышли англичане, причем мои личные знакомцы еще по-архангельску. Им известно, кто я такой, и они меня слегка шантажируют». Как руководитель торгпредства, я смогу отбивать их нападки, но если поднимется шум, что во главе советской делегации стоит палач Архангельска, то подписание договора сорвется». «А что за знакомцы?» – спросил чечерин «Некий майор разведки Дринквотер. В Архангельске он занимался еще и контрразведкой. Именно к нему я тогда и попал». «Подробности моей архангельской эпопеи не столь и важны, да и не интересны». «Жаль», – вздохнул чечерин – «видимо, не стоит вас вообще включать в делегацию». Я уже решил, что высокое начальство меня отпустит, но нет, у них еще оставались вопросы. «Владимир Иванович, у вас еще есть интересное предложение, поступившее от немцев – организация авиасообщений. Вы не указали, от кого оно поступило – от промышленников или от политиков?» Официально идею озвучил некто Краузе из немецкого МИД. Я не успел выяснить, насколько он влиятелен, даже должности его не знаю. Но если инициатива исходит из МИД, значит немцы уже согласовали все внутри страны, договорились и с промышленниками». «Заманчиво было бы организовать авиасообщение с Германией, очень заманчиво», – задумчиво произнес Владимир Ильич. «Как вы считаете, Георгий Васильевич?» «Безусловно», – отозвался Чичерин. не просто заманчиво, а необходимо. Мы сэкономим массу времени, могли бы вскоре начать переговоры, осуществлять почтовые перевозки». Я тоже решил сказать свое слово. «Нужно создавать торгпредство в Германии. Я один при всем желании не смогу во всё вникнуть. По камест я сумел создать нечто вроде филиала нашего торгпредства, но под вывеской французской фирмы. Но это и громоздко, да и немцам обидно». «Нужно полноценное немецко-советское торгпредство. Чтобы организовать авиаперелеты, потребуется целая группа специалистов. Инженеры, авиаторы, кто там еще». «Хагошо, я дам погучение, нужно все б когработать», – кивнул Ленин, делая пометки на листе бумаги. «И вы, Георгий Васильевич, со стороны своего наркомата подбегите людей». Чечерин кивнул, а потом спросил. «А что за самолеты собираются использовать немцы?» Я даже не знал, что существуют аэропланы, способные перевозить пассажиров. «Появились совсем недавно», — пояснил я. «Фирма «Юнкерс» создает цельнометаллические самолеты. Те, на которых предполагается летать из Германии в советскую Россию, «Юнкерс F-13». Он может взять от четырех до шести пассажиров или груз, равный по весу. А если заключить контракт с фирмой, то можно организовать сборку самолетов у нас, в России». «А как же условия Версальского мира?» – нахмурился чучерин «Насколько помню, Германии запрещено производить самолеты. Запрет касается лишь военных самолетов», – сообщил я, хотя и не был уверен на сто процентов. «Но мы же не собираемся вывозить из Германии цельные самолеты. Вывезем самолеты по частям, а у нас станем собирать». «Глядишь, потихонечку наладим и свое авиастроение. Но, повторюсь, я не специалист, тут нужны авиаинженеры». «Любопытно, а собственные самолеты мы сможем делать?» — поинтересовался Владимир Ильич. «Если самолет цельнометаллический, то что это за металл?» Как я полагаю, вопрос был риторический. «Ни я, ни Чичерин в самолетостроении не разбираемся. Но я решил ответить». «Боюсь, что мы подобные самолеты сумеем строить лет так через десять, не раньше. Как я выяснил, для строительства цельнометаллических самолетов нужен алюминий». «Ах да, алюминий», – кивнул Ленин. «Алюминий нам нужен для осуществления плана го замкнутый круг. Чтобы получить алюминий, нужно электричество. А для электричества нужны алюминиевые провода. Впрочем, я твердо знал, что мы эту проблему решим». Владимир Иванович, вы у нас выступаете в роли банкира, усмехнулся Владимир Ильич. Мы прорабатываем вопрос, создаем группу, что станет договариваться с немцами, устраиваем германско-густское общество воздушных сообщений, даем ей концессию на перелеты, а вам придется финансировать, справитесь? Или от денег Игнатьева уже ничего не осталось? Деньги еще остались, и немалые, сообщил я. Точные цифры не помню, потому что не готовился к отчету, но миллионов тридцать у нас есть. Но я докладывал, что основная часть средств в Швейцарии так надежнее». «Франков?» – уточнил Чечерин. «Нет, долларов», – сообщил я. Жаль, что не сумел вывести деньги раньше, не получалось чисто технически, а франк по отношению к доллару продолжает падать. «Пока он идет один к пяти, но скоро скатится ниже». Не так, как немецкая марка, но все равно неприятно. Что касается финансирования авиасообщений, то по прикидкам это может обойтись в 10 миллионов марок. В принципе, недорого. — А вы экономный человек, — покачал головой Чичерин. Не то похвалил, не то выразил неодобрение. Непонятно. — Стараюсь, — скромно сообщил я, а потом добавил с напускным сожалением. «Но пока я лишь трачу, а пора бы уже зарабатывать. Увы, не получается. Наоборот, недавно выступил в роли поручителя для Крыма. А кто знает, не проволокитят ли они с выплатой?» «Поручителя?» «Ну да», – кивнул я и уточнил. «Мой, скажем так, коллега, граф Келлер, искал способ получить кредит для своего государства, но ему не давали. Пришлось помочь». Я посчитал, что целесообразно улучшить отношения с Келлером, как с начальником разведки Крыма. Тем более, что поручительство привяжет Келлера ко мне». «А какие товагы планируют закупать Крым?» – поинтересовался Ленин. «Со слов Келлера, запасные части к торговым судам. Вполне правдоподобно. У Крыма на плаву не больше десяти крупнотоннажных судов, а им нужно больше. Я свел ковторанга с некоторыми французскими конторами, где есть мои люди. Они проинформируют. Не опасайтесь, что деньги будут потрачены на закупку оружия или чего-то еще. В масштабах государства, пусть оно даже и маленькое вроде Крыма, это крохи. На 10 миллионов много оружия не закупить, да и осталось его во Франции немного. Все излишки, старье в основном, французы уже продали или передали Польше. Есть опасность, что начнут покупать цемент, арматуру, если Слащев попытается создать на Перекопе оборонительное укрепления, но это маловероятно. Понадобится много стройматериалов, техники, а это незамеченным для нас не пройдет. А на сколько лет взят кредит и какова сумма? Поинтересовался чучерин, переглянувшись с Владимиром Ильичем. На 10 миллионов франков, на три года, ответил я, а потом невинно поинтересовался. А есть опасение что Крым не вернет вовремя кредит? Ленин и Чечерин снова переглянулись. Кажется, вслух ничего не сказано, но все ясно. Эх, придется думать, как кредит отдавать. А тут еще и Владимир Ильич спросил. А если Крымская Республика не вернет кредит, как вы поступите? Я ж выступал поручителем не как торг-пред торгпредсоветской России, а как частное лицо, хмыкнул я. Другое дело, что банк ко мне уже привык и не видит разницы. А я уже посоветовался с адвокатами, претензий к торгпредству не будет. Так что, если мне придется отвечать за невыплаченный кредит, то только из своего кармана. А так как мое жалование не слишком большое, пусть даже я сам себе его выписываю, кредит Келлера я стану выплачивать лет 200, если не 300. Но я надеюсь, что по истечении трех лет что-то произойдет». «Скорее всего, к этому времени Кустов исчезнет, а с Аксенова взятки гладкие. «Нет, Владимир Иванович, так не пойдет», – покачал головой Ленин. «Имя и репутацию товарища Кустова нужно сохранить незапятнанными. Как знать, не понадобится ли нам Кустов и через три года, и через пять? Мне кажется, 10 миллионов франков вы заработаете, так что я разрешаю вам заплатить из средств торгпредства». «Через три года 10 миллионов превратятся в нынешние пять, а то и три», вмешался Чичерин. «Вы же упомянули, что во Франции началась инфляция?» «Молодец, Георгий Васильевич, а я-то об этом не задумался». «К тому же», — улыбнулся нарком по иностранным делам, «вы же стали поручителем не просто так, а для дела. Кстати, Келлер вам ничего интересного не поведал? Не из ваших шпионских дел, а вообще?» «Еще раз молодец, товарищ Чичерин. Зрит в корень. Понял, что начальник разведки Крыма теперь мне кое-чем обязан, а за все на свете нужно платить. Надеюсь, Ленин с Чичериным не сдадут Слащеву моего потенциального агента. Впрочем, Келлер знал, на что шел, когда соглашался на мое поручительство». потому что сохранить это в тайне от собственного начальства он не сможет. Ну, разве что Коперанг вместе с миллионами бросится в бега. «С Келлером мы договаривались о вероятных услугах, так, чтобы он закрывал глаза на наших людей, появляющихся в Крыму», — сообщил я. Сказал еще, что Слащев планирует установить дипломатические отношения с Болгарией и Румынией, с остальными государствами пока не получается». «Так ничего удивительного, что не получается», — хмыкнул Чичерин. «Никто всерьез не верит в долговечность Крымской республики». «Здесь я согласен. Крым как самостоятельное государство – нонсенс. А мы, когда предлагали Солощеву совершить госпереворот, рассчитывали использовать Крым как порто-франко или как вариант государства с нейтральным статусом, через которое мы станем торговать. А вот поди ты. Мы сами худо-бедно торгуем, а у Крыма это получается неважно. И есть ли смысл ждать, пока все утрясется и образуется?» Все равно переворот Слащева прошел не зря. Не было героического штурма Перекопа, зато сколько жизней мы спасли. И голода в Крыму нет, да и нам они зерном помогают. И армия Слащева в пять раз меньше армии Врангеля. Так что, ежели соберемся брать Крым, это будет гораздо легче, чем в моей истории. Может, я сейчас и подловато рассуждаю, но что поделать. Да, а как там Наталья Андреевна? Когда наследника ждать? А вы зарегистрировали брак?